Глава третья. Еще утром Катя внимательно изучила сайт галереи «Витроль». Задержавшись на странице с фотографиями интерьера, она сделала первую попытку уловить атмосферу и подобрать одежду для аукциона. К счастью, залы не слепили золотом и хрусталем, по углам не стояли античные скульптуры и мраморные львы, не устремлялись вверх к потолку зеркала в тяжелых узорчатых рамах. Да, помещения большие, наверняка по ним любит гулятеха, и обстановка говорит о том, что галереи не из рядовых. Но оформление сдержанное в серо-бежевых тонах, и общая аура спокойная и приятная. Сначала Катя выбрала длинную черную юбку и белую блузку с широкими рукавами и кружевными маншетами. С одной стороны строго, с другой есть определенный романтизм и претензии на душевную свободу о свободы там явно будет не хватать. Вряд ли получится чувствовать себя комфортно среди желающих купить коллекционные мужские часы. Я буду тайным агентом, подглядывающим и подслушивающим. Катя коротко улыбнулась и прошлась задумчивым взглядом по вешалкам. «Доверьте мне свои маленькие и большие секреты. Я никому о них не скажу». «Возможно». Хорошее настроение и немного шаловливый настрой торопили время и заставляли фантазировать. Вдруг у нее что-нибудь спросят. Какими судьбами? Что бы хотели приобрести? «Понимаете, я не знаю, почему я здесь». «И меньше всего на свете меня интересуют часы», — мысленно отвечала Катя и пожимала плечами. «Но мне очень интересно, что и как произойдет. Не волнуйтесь, я не стану мешать, лишь посижу тихонько на своем двадцать восьмом месте, а потом уйду, растворюсь в воздухе». С одеждой она окончательно определилась к трем часам. «Все же платье». Светло-серая по фигуре, не длинная и не короткая, чуть ниже колен. Несмотря на плотность, Кань дарила уют, элегантность и простота радовали глаз в отражении. Если захочется, то всегда можно слиться с окружающей средой, а если душа потребует решительный шаг вперед, то ничто не помешает сделать это. С волосами Катя мудрить не стала. Коры заканчивалась чуть ниже подбородка, вариантов для укладки предостаточно. Но лучше просто расчесать, немного взбить и с одной стороны убрать пряди за ухо. Идеальность в образе бывает скучна и часто добавляет возраст. Катя любила небрежность, легкую, почти неуловимую. Собственно, о возрасте ей можно и не беспокоиться, благодаря природной худобе, обаятельной улыбке красоте выразительных серых глаз, ухоженности, Катя выглядела гораздо младше своих 29 лет. К вечеру похолодало, но не хотелось брать плащ, и эту проблему Катя решила иначе. Вызвала такси. Удобно устроившись на заднем сиденье, она смотрела в окно, размышляла над тем, зачем ей все же прислали приглашение, и гадала. Удастся написать интересную статью или нет? Не про весомые лоты и различные ценности, представленные в витроле, а про людей, как они ведут себя, как приглядывают друг за другом, ловят движения, взгляды, как бьются за желаемую добычу и как расстраиваются, если проиграли. Дверь галереи высокая, тяжелая, открылась и закрылась бесшумно, что совсем не подходило тому впечатлению, которое она производила. Катя ожидала услышать скрип и скрежет, и даже почувствовала разочарование от того, что ее предчувствие не подтвердилось. Куда идти? Где пятый зал? Сайт не обманул. Увиденное точно совпало с фотографиями. Специально состаренная серая доска пола, светлые бежевые стены, редкие черные акценты, картины, стеклянные этажерки на высоких ножках, то слишком яркое, то приглушенное освещение, большие окна. Посетителей совсем мало – И эхо действительно скачет от стены к стене, от пола к потолку, шаги звучные, голоса одновременно приглушенные и яркие. Третий зал, четвертый, а вот и пятый. — Добрый день, ваше приглашение! — бархатным голосом попросил высокий светловолосый мужчина в черном костюме. — Одну минутку. Вынув из сумочки конверт, Катя протянула приглашение и замерла, ожидая ответа. Последний рубеж, преодолев который, она получит возможность тайно понаблюдать за чужими страстями. «Пожалуйста, проходите», – мужчина кивнул и открыл дверь. Глеб почувствовал ее, но не стал оборачиваться сразу – давая возможность обжигающему любопытству пробежаться по позвонкам и накалить нетерпение до предела. Еще секунда, еще одна, вот сейчас. Мышцы напряглись, голова медленно повернулась влево, улыбка скользнула по губам, глаза прищурились в попытке сразу выхватить из картинки жертву Екатерину Щербакову. «Что ж, спасибо. Очень даже неплохо. Но буду честен. Экземпляр на твердую пятерку не тянет. Это я о том, что грудь маловато». Глеб усмехнулся и огляделся, будто выбирал, какой подойти к картине. Затем сделал несколько шагов к яркому натюрморту и остановился, сунув руку в карман. Метр семьдесят, пожалуй, есть. Притягательная. Я бы даже сказал не здешняя, в хорошем смысле этого слова. И слишком худая на мой вкус. Возраст, возраст, пропел он, гадая. Так, давно перевалило за двадцать, но тридцатника еще нет. Двадцать пять, двадцать семь, Да, приблизительно так. Хорошо, что не восемнадцать. Хотя еще неизвестно, с кем больше возни. Ну, самое время подвести итог. Счастью быть и есть шанс уложиться в рекордно короткие сроки. Осталось только принца дождаться. Но, как показывает практика, этого добра поблизости всегда хватает. Даже лишние остаются. К великому сожалению Глеба он не мог заставить двух людей полюбить друг друга по-быстренькому. А это значительно бы ускорило дело. Тяп-ляп и готово. Живите и радуйтесь. Любовь всегда игнорирует любые приказы и живет лишь по собственным законам. В этом Глеб лишний раз убедился в Утятина. Концентрируй внимание, формулируй фразу — Оттачивай стрелу сколько хочешь, прицеливайся, а бесполезно. Максимум, на что можно рассчитывать на симпатию, но сколько она продлится? Вряд ли долго, искусственные чувства претендовать на вечность не могут, и исключено. Скорее всего, ты мне тоже не подчинишься, подумал Глеб, останавливая взгляд на макушке Кати. Чуть помедлив. Он ровно и четко, без каких-либо эмоций добавил «Подними правую руку и косни щеки». «Что и требовалось доказать», — тихо произнес Глеб, наблюдая за тем, как Катя открывает сумочку и достает конверт с приглашением. «И откуда же вы все такие пули непробиваемые беретесь, а?» Перед Катей распахнулась дверь. Она вошла в зал и скрылась из виду. Глеб провел пятерней по волосам и в развалочку направился вдоль стены и увешанной картинами. Кривая дорога и покосившийся забор, река, дерево и лодка, осенние листва, скамейка и одинокая ворона. Глеб относился к живописи с прохладным равнодушием и меньше всего любил как раз пейзажи, но ему нужно было немного подождать и только затем пойти следом. Пусть усядется, устроится, увлечется аукционом. Кстати, почему ее пригласили? Может, назначена встреча? Кем она работает и где? Ничего, Катя Катерина, скоро познакомимся поближе, и я узнаю все твои секреты. Они же у тебя есть, правда? Глеб приблизился к двери пятого зала и остановился, ожидая вопроса. «Добрый день, ваше приглашение!» «Честно говоря, забыл его дома, но думаю, что вы меня пропустите и так. Я, знаете ли, давно мечтаю прикупить знатные часы, да все некогда». Глеб коротко улыбнулся, в его глазах полыхнул огонь. Той самой особой силы стало чуть меньше. «Сейчас я пройду», — тихо добавил он. «А ты будешь стоять и молчать, все просто». Мужчина в черном костюме еле заметно вздрогнул и, мгновенно потеряв интерес к стоящему напротив гостю, отвернулся. Глеб дернул изогнутую ручку двери на себя и зашел в зал. А вот теперь на сцену должны выйти уверенность и наглость, иначе не получится устроиться рядом с Екатериной Щербаковой, и что-то важное наверняка останется незамеченным. А сейчас, по сути, важно все. Да уж, порадуют любые подробности. Ну что, малышка, начнем игру? Глеб подошел к скучавшему в углу стулу, подхватил его и решительно зашагал к сцене, перед которой полукругом в несколько рядов стояли широкие кресла с низкими спинками. Катя сидела в предпоследнем ряду ближе к краю. и Это было очень удобно. Не придется пробираться вглубь. Все пройдет тихо, без привлечения, чего бы то ни было внимания. «Кажется, мне следует поторопиться», — хмыкнул Глеб, заметив, что Катя разговаривает с двумя мужчинами. «Один справа, другой слева. Картина маслом. А я, пожалуй, скромно пристроюсь сзади, не против. Жди, уже иду». Он хохотнул и ускорил шаг. Пятый зал кардинально отличался от остальных. Нет предметов искусства и старины, с небольшим подъемом сцена, темно-коричневая трибуна с двумя аккуратными микрофонами, широкий белый экран по центру противоположной стены, ряды мягких бордовых кресел. До начала аукциона оставалось полчаса, еще не все приглашенные собрались, и шум голосов пока не нарушал тишину. Подойдя ближе к сцене, Катя попыталась отыскать свое место. Но оказалось, что нумерация имеет странную логику. Последовательность шла не по горизонтали, а скакала в шахматном порядке. А на некоторых креслах была указана не только цифра, но и буква. Создавалось впечатление, что расстановкой занимался или чудаковатый администратор, или слишком уж творческая личность. Катя, улавливая в душе ноты волнения и удовольствия, предпочла второй вариант. Происходящее нравилось, интрига захватывала, веселище катало нос и приходилось сдерживать постоянную улыбку. Чувствую себя сказочной принцессой, заблудившейся в лесу. Наконец, добравшись до 26-го места, Катя вздохнула с облегчением – Но, предположительно, на ее 28-м сидел молодой мужчина. Белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, черные брюки и начищенные до блеска ботинки. Почему-то сначала Катя оценила именно одежду, а лишь потом посмотрела на лицо и встретила спокойный вопросительный взгляд. «Вы хотите пройти?» Мужчина встал и Катя сразу увидела цифру на спинке кресла. «Извините, кажется, это мое место!» Протянув приглашение в качестве доказательства, она чуть подняла голову и вновь заглянула в зеленые глаза незнакомцы и не обнаружила в них ни удивления, ни раздражения. Он смотрел так, будто перед ним на травинке качалась бабочка, которая от резкого движения могла упорхнуть в любую секунду. Кате понравились и открытое лицо, и короткие волосы цвета горького шоколада, и ямочка на правой щеке. Внешность приятная, располагающая и при этом мужественная. «Виноват, признаюсь», – мужчина улыбнулся и указал на кресло. «Пожалуйста, присаживайтесь». Спасибо, улыбнувшись в ответ, Катя заняла свое место. В душе чего-то остался настойчивый след недосказанности. Разговор хотелось продолжить, но подходящие слова сразу не нашлись. Мужчина сел рядом. И это стало приятным моментом. Он ошибся совсем немного. Было бы жаль, если бы он ушел. Честно говоря, я занял ваше место не по ошибке. А почему? Мы запоздало сообразили, что хотим попасть на аукцион. Остались только эти места. Вам не кажется, что здесь очень странная нумерация? Первый раз встречаю такую». Согласна, Катя кивнула и автоматически повернула голову вправо. Если она правильно поняла, именно с этой стороны сидел тот, с кем пришел ее собеседник. Вообще-то она легко может уступить место, ей точно не важно, с какого кресла наблюдать за ходом аукциона. Особенно если учесть, что она здесь случайный гость и совсем уж не ценитель мужских часов, да и не поклонница Марка Гутмана. Вторым соседом тоже был мужчина, но солиднее. Старше, явно более сдержанный и, кажется, чем-то недовольный. На это намекали сжатые губы и глубокая морщина между тяжелыми бровями. Катя опустила взгляд на руки и отметила, что они явно сильные и жесткие. Интересно, так ли это? «Добрый вечер», – произнес он. «Добрый вечер», – ответила Катя, испытывая определенную неловкость. «Давайте знакомиться с долей легкости», – предложил первый сосед и сразу представился. «Андрей Кравцов, а это мой начальник Федор Дмитрич. «Не обязательно так официально, Федор». «Очень приятно. Я Катя. Катя Щербакова». Может быть, вы и все же сядете вместе, вам наверняка будет что обсудить, а мне не важно. О нет, — перебил Андрей, — мы не станем причинять вам неудобства. Какое неудобство? По сути, это ерунда. Катя сделала попытку встать, но рука Федора Дмитрича легла на ее локоть осторожно и предупредительно. Прошу вас, оставьте все как есть. Не лишайте одного из нас возможности сидеть рядом с вами. Аукцион обещает быть скучным. Гутман наверняка сделает его еще и бесконечным. Так что луч света в этом банальном темном царстве нам не помешает. Как видите, я эгоистичен в своей учтивости. — Вы не планируете что-либо покупать? — спросила Катя. — Нет, — категорично ответил Федор Дмитрич. Тогда почему вы здесь? — Извините, я, наверное, проявляю слишком много любопытства. Все просто. Андрей сел более свободно и без интереса посмотрел на сцену. Визит вежливости. Мы пересекались с организаторами ранее и знаем, что для них приятно наше присутствие. А вы какими судьбами? Мне прислали приглашение по почте, честно ответила Катя. Не знаю почему. Это закрытый аукцион, и я полагала, что на подобных мероприятиях лишних людей не бывает. — Не называйте себя так сухо, — возразил Федор Дмитриевич. — Всему найдется объяснение. Возможно, вы здесь главный персонаж, без которого не поднимут и не опустят занавес. Как известно, пути господни неисповедимы. — О, нет, только не я! — Катя с улыбкой замотала головой, отчего пряди волос запрыгали. — А не могли бы вы мне объяснить, зачем делать аукцион закрытым? Что это дает? «В данном случае ровным счетом ничего», – с плохо скрываемой иронией ответил Федор Дмитрич. «Нагоняют таинственности и дают возможность новичкам клуба аукционного дома «Ампир» почувствовать свою избранность», – пояснил Андрей. «Сегодня не будет уникальных лотов, из-за которых действительно бились бы серьезные игроки». Поверьте, тогда бы присутствовала совсем иная публика, и впереди не маячили бы несколько часов скуки. Катя, а с чем связан род вашей деятельности? Я журналист, тружусь в команде «Стиль М». Жизнь Москвы с разных ракурсов, так уточнил Андрей, наклонив голову на бок. Плюс мировая архитектура, мода, немного о путешествиях и значимых личностях. Я как-то листал этот журнал, очень качественные фотографии, да и глаз цеплялся за пару интересных статей. Спасибо, приятно слышать. А чем занимаетесь вы? Недвижимость, коротко ответил Федор Дмитрич и философски добавил. А вот и Гутман. Что ж, чем раньше он отыграет эту пьесу, тем лучше. Марк Гутман поднялся на сцену под звуки частых аплодисментов. Участники аукциона оживились. Но Кате стало жаль, что он так быстро пришел. Душа еще не напиталась впечатлениями, не подкопила нетерпения, да и от чего-то хотелось побольше узнать о работе Андрея. И Федора Дмитрич тоже. Катя поймала себя на мысли, что с трудом может назвать этого выдержанного человека, который старше ее лет на десять-пятнадцать по имени-отчеству. застревает слова, не звучат, ну и коротко по имени тоже не слишком комфортно. Осторожно покосившись на Федора Дмитрича, скользнув взглядом по его гладко гладковыбритой щеке, Катя неожиданно для себя спросила. А если бы вы собирались что-то купить на аукционе, вы бились бы до конца, если предположить, что... Да, я бы не уступил. И даже не нужно ничего предполагать. Обычно в таких случаях меня мало интересуют условия. Катя не знала, как бы закончила вопрос. Говорить о деньгах с малознакомыми людьми не слишком удобно и прилично, и была благодарна Федору Дмитричу за то, что он ее перебил. Зачем, я спросила, бьются, пока хватает финансовых возможностей. Хотя нет, кто-то и при возможности через некоторое время сходит с дистанции, а кто-то идет до победы из принципа. Даже если эта вещица явно столько не стоит. — Главное сейчас не купить что-нибудь от скуки, — усмехнулся Андрей. — Четвертые часы мне уж точно не нужны. — Дамы и господа, леди и джентльмены, — раздался громкий голос Марка Гутмана. — Позвольте поприветствовать вас от себя лично и это аукционного дома «Ампир». Вы уже имели возможность ознакомиться с сегодняшними лотами, весьма авторитетными часами из коллекции или Грана. И настало время... Гудман сильно поправился. Теперь его широкая улыбка казалась еще более неестественной, а движения слишком наигранными. Катя отвела от него взгляд и принялась изучать присутствующих. Кажется, ожидания не оправдались. Ничего интересного на этом мероприятии увидеть не получится. Наверняка приглашения прислали просто так. Надо же как-то пристраивать свободные места. «Нужно меньше раздавать визиток на встречах и презентациях, неизвестно в каком направлении они потом уплывают». «Планируете написать статью на тему аукционов?» – тихо спросил Андрей. «Собиралась, но теперь не уверена, хватит ли материала на что-то интересное и стоящее». «Мы уедем приблизительно через час. Уже поздоровались со всеми, с кем собирались. Если хотите, подброшу вас домой или вы на машине». Спасибо, но я все же досижу до конца. Быть может, повезет, и я стану свидетелем хотя бы небольшой битвы. На сцене уже начался спектакль, и катя чтобы не мешать окружающих, пришлось придвинуться к Андрею ближе и отвечать шепотом. Она мгновенно уловила древесно-цитрусовые ноты дорогого мужского парфюма и тепло дыхания. Мысль... Весна почти закончилась, скоро волшебное лето, вспыхнуло, зазвенело и погасло, оставив в душе приятное волнение. Словно только что кто-то неведомый напомнил, что теперь дни будут наполнены яркими красками, ароматами цветов, поэтическим вдохновением, тайной надеждой, и пообещал особенное безоглядное счастье. Без тягучих есть ли, без холодного нет, с обязательным трепетным «да». Жаль, но если передумаете, мое предложение остается в силе. «Спасибо еще раз». Катя не передумала. Наоборот, расслабившись в уютном кресле, через час она уже ничуть не жалела о том, что пришла. Поддерживая неторопливую беседу с Андреем, слушая редкие замечания Федора Дмитрича, она то оглядывалась по сторонам, то слушала Гутмана, то наблюдала за теми, кто искренне радовался приобретению. Иногда очень полезно выходить из зоны комфорта и знакомиться с новыми людьми. Ты становишься чуть-чуть путешественником, чуть-чуть актером и плывешь в неизведанной дали, заранее зная, что конечная остановка скоро. И ты ничего не потеряешь, а, возможно, даже приобретешь. Так почему бы и нет? «Андрей, мы идем?» – повернув голову, спросил Федор Дмитрич. Я хотел сегодня еще немного поработать и почитать. И от чашки крепкого кофе я бы сейчас не отказался. Да, пора. Катя, все же остаетесь? Надеюсь, ваша статья не будет разгромной. Прошу, пожалейте Гутмана, он привык к обожанию. В зеленых глазах Андрея запрыгали заразительные искры веселья. Немного помолчав, он добавил, я рад нашему знакомству. Я тоже. Катя тепло улыбнулась и поднялась, пропуская Федора Дмитрича. До свидания. С вами было очень приятно общаться. Она не стала смотреть им вслед. Пусть знакомство останется коротким эпизодом немного странного вечера. Эпизодом, который обязательно вспомнится позже. Например, завтра в кофейне за утренней чашкой черно-смородинового чая или в понедельник по дороге в редакцию. Слова загремят вагончиками и в голову начнут приходить совсем другие ответы, более развернутые, рассудительные и неспешные. «Мне сейчас очень хорошо» непонятно необъяснимо почувствовав на себе чей то пристальный взгляд катя обернулась но никто на нее не смотрел наверное показалось